Глава 63. 30 вопросов, которые стоит себе задать, если вы не нашли пока отношений, о которых мечтаете. Первый. Считаете ли вы, что отношения это нечто, что можно заслужить, если быть хорошим, или это то, что вы строите своими руками, если готовы найти в себе силы и открыть сердце? Второй. Что для вас любовь? Просто приятное чувство? товарищество, комфорт, направление движения. 3. Как ещё получить всё это, если не начинать отношения и не заявлять о любви до гроба к кому-то, кого вы наверняка едва знаете? 4. Если любовь всей вашей жизни проявит и подсветит все ваши незалеченные раны и недостатки, если из-за неё станут очевидны ваши страхи, будете ли вы готовы строить отношения? 5. Стремитесь ли вы найти общий язык с людьми или лишь утвердить собственное превосходство? Хотите ли вы искренних отношений или вам важнее произвести впечатление? Вы вступаете в диалог, чтобы что-то понять и узнать или чтобы сообщить другим свою точку зрения, добиться поддержки и почувствовать себя правым? Шестой. Не слишком ли много вы размышляете о любви и романтических отношениях в ущерб самим отношениям? Есть ли у вас план, чтобы найти любовь, которой, как вы думаете, вам страшно не хватает? 7. Если бы вы взялись составлять план поиска любви, каким бы он получился? Что вам потребовалось бы предпринять? Что можно попробовать? В каком направлении двигаться? 8. Что для вас менее комфортно: пытаться заводить знакомства онлайн просить о помощи друзей, которые могут с кем-то познакомить и в целом активно искать партнёра или перспектива провести несколько ближайших лет, а то и больше без партнёра. 9. Знаёте ли вы, что ищете любовь? Если вы пытаетесь сделать вид, что вам и так хорошо, то наверняка упускаете немало возможностей, скажем, познакомиться с друзьями друзей, просто потому, что непонятно, хотите ли вы этого. 10. В чем вы находите счастье помимо чужого восхищения? Одиннадцатый. Если бы вы сегодня твердо решили взять поиск романтического партнера в собственные руки и не ждать, пока что-то такое случится, само собой, когда придет время, что бы вы стали делать иначе? Двенадцатый. На ваш взгляд, близкие отношения — это нечто, что мы находим благодаря случаю или мы сами развиваем и укрепляем их? 13. Считаете ли вы, что те, кто красивее, успешнее, умнее, талантливее или ещё чем-то лучше вас, получают гораздо больше любви, чем можете рассчитывать вы? 14. Приходило ли вам когда-нибудь в голову посмотреть на тех, кто нашёл любовь, и оценить их по этим же критериям: привлекательность, интеллект, таланты и так далее? 15. Если да, то что вы обнаружили? 16. Будите ли вы потрясены, если окажется, что отношения не всегда позитивные и приятные, но что именно благодаря им вся эта сложная и хрупкая конструкция наш мир продолжает существовать. Что неизбежно приходится вкладывать время и силы, как и во всё, что для нас важно, и эта работа необходима для реализации нашего высшего человеческого призвания. 17. Будите ли вы потрясены Если узнаете, что даже те, вокруг кого полно друзей, у кого есть вроде бы счастливые отношения и семья, с которой хочется встречаться в празднике, все же чувствуют себя иногда страшно одинокими, потому что дело прежде всего в том, как вы строите и поддерживаете связи, а не кто вокруг вас. 18. Осознаете ли вы, чего хотите от долгосрочных отношений? 19. Осознаете ли вы, чего хотите от долгосрочных отношений? Готовы ли вы отстаивать своё право на удовлетворение этих потребностей или предпочтёте их игнорировать, чтобы сохранить видимость комфортных отношений с партнёром? Двадцатый. Если вы найдёте отношения, о которых мечтали, но что-то не сложится, что вы станете делать? Двадцать первый. Будете ли вы удивлены, Если окажется, что самый важный, хотя и чаще всего недооценённый ключ к счастливым, здоровым отношениям твёрдое осознание, что даже если отношения закончатся, вы продолжите жить и останетесь успешным и благополучным человеком. 22. Возможно ли, что вы сейчас одиноки не потому, что вас нельзя любить или с вами что-то не так, а потому что вам требуется найти или осознать Нечто глубокое и важное и сделать это можно только в одиночестве. 23. Если бы вы знали, что совсем скоро встретите любовь всей жизни, что нынешние отношения ненадолго, что бы вы делали, оставаясь вечерами наедине с собой? Во что стали бы вкладывать силы? Написали бы книгу или продолжили бы читать в соцсети? Стали бы развивать отношения с друзьями или сидели бы и завидовали тем, кто нашёл любовь? Научились бы медитировать или, чувствуя, что настроение может слегка испортиться, тут же наливали бы себе вина. Двадцать четвёртый. Считаете ли вы, что те, кто вас любит и проводит с вами время, делают вам одолжение? Двадцать пятый. Осознаёте ли вы, что они не меньше вашего хотят любви? Двадцать шестой. Задумываетесь ли вы над тем, что можете дать партнёру, а не только получить от него? Двадцать седьмой. Готовы ли вы до конца жизни расти и развиваться вместе и рядом с другим человеком, или вам кажется, что любовь предполагает безусловное принятие, что, по сути, есть обычный конформизм? Двадцать восьмой. Хотите ли вы или готовы ли отказаться от всех предубеждений относительно любви и того, как она возникает, как проявляется и каким должен быть партнер? Придется. Двадцать девятый. ради чего вы готовы пойти на жертвы вы переживаете и страдаете из-за страхов мыслей работы а ради того единственно важного в жизни чувства готовы ли вы полностью выложиться даже потерпеть неудачи но всё-таки дойти до цели любовь серьёзные отношения и вдруг осознать что первый романтический период был лишь разминкой перед долгим забегом началом многолетние работы 30 -й. готовы ли вы слушать собственную интуицию чтобы она помогла вам стать человеком которым вам предназначено стать